Делу нашему, жилам, сосудам, костям, круг пройти суждено по известным путям. Не клонись, если враг твой могуч, как Рустам, не гордись, если друг твой богат, как Хатам.